Глава четвертая. В кои Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Караско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать. Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал, — Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, кто, как и когда похитил у меня серого. На каковой его запрос, отвечаю ниже следующее. В ту же ночь, когда мы, спасаясь бегством от святого братства, очутились в сере мурене после злоключений, то бишь приключений, с каторжниками и спокойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я спрятались в чаще леса. И тут мы оба... Мой господин, опершись на копье, а я, верхом на своем сером, избитые и уставшие от перепалок, заснули, как все равно, на пуховиках. Особливо я заснул таким крепким сном, что кто-то ко мне подкрался, со всех четырех сторон подставил под седло по палке и неприметно вытащил из-под меня осла. Я же так и остался. В седле. Это дело пустячное, да и не новое, то же самое приключилось с сакрипантом во время осады альбраки. Таким же хитроумным способом вытащил из-под него коня знаменитый разбойник Брунел. В двадцать седьмой песне Неистового Роланда. Рассказывается о том, как ловкий вор Брунелл похитил у Сакрипанта коня тем же способом, каким Хименес де Пасамонте вытащил осла из-под Санчо Банс. — Рассвело, — продолжал Санчо, — и чуть только я пошевелился, как палки полетели, и я со всего размаху шлепнулся. Поглядел, где мой серый, Ан, серого-то и нет. Заплакал я в три ручья и таково жалобно запричитал, что, ежели тот, кто написал про нас книгу, не вставил в нее моих причитаний, значит, можно сказать с уверенностью, он ничего хорошего в нее не вставил. Сколько дней прошло с тех пор, не помню. Только еду я с сеньорой принцессой Мика Миконой. Гляжу, осел-то мой, вот он. А на нем одетый по-цыгански хинес де пасамонте, сей плутый преизрядный мерзавец, коего мой господин и я избавили от цепей. Ошибка не в этом, — заметил Самсон, — а в том, что прежде нежели осел нашелся, автор обмолвился, что Санчо ехал верхом на том же самом сером. — На это я не знаю, что вам ответить, — сказал Санчо. — Видно, сочинитель ошибся, может, это небрежность наборщика? — По всей вероятности, так оно и есть, — сказал Самсон. — Ну а что же сталось с сотней эскуда? — Их не стало в живых? Санчо ответил. — Я истратил их на себя лично, на жену и на детей. И только благодаря им я не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути дорожки, а то, если б я через столько времени заявился домой без осла и с пустыми руками, меня бы ожидала незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, Перед собственной его прессоной. Да и никого не касается, привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому, ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мороведи за каждую, так не то что ста» а и двухсот скуда не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называют черным, а черное — белым. Ведь все мы таковы, каким нас Господь Бог створил, а бывает, что и того хуже. — Я попрошу автора, — сказал Караску, чтобы он во втором издании своей книги не забыл вставить то, что сейчас сказал добрый Санчо. Это к вящему послужило бы ей украшению. — А еще какие-нибудь исправления требуются в этой книге, сеньор Бакалавр? — осведомился Дон Кихот. — Ну, вероятно, какие-нибудь требуются, — отвечал тот, — но уже не столь существенные. А не собирается ли чего доброго автор выдать в свет вторую часть? — спросил Дон Кихот. — Как же собирается, — отвечал Самсон, — только он говорит, что еще не разыскал ее и не знает, у кого она хранится. Так что это еще под сомнением, выйдет она или нет. Да и потом некоторые говорят, вторая часть никогда не бывает удачной, а другие... А Дон Кихоте написано уже довольно. Вот и берет сомнение, будет ли вторая часть. Впрочем, люди не угрюмые, а жизнерадостные просят... Давайте нам еще Дон Кихотовых похождений. Пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно, мы всем будем довольны. К чему же склоняется автор? А вот к чему отвечал Самсон. Он с крайним тщанием историю эту разыскивает, и коль скоро она найдется, он сей же час придаст ее теснению. Ведь он не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью. На это Санчи ему сказал. Так стало быть, автор жаден до денег, до прибыли. — Ну, тогда это просто чудо будет, — он напишет удачно. Ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняшки перед самой Пасхой. Произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый сеньор Мавр или кто он там такой постарается. А уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди думает про нас, дескать, как сыр в масле катаются, — А поглядел бы, как мы тут благоденствуем, пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу. Послушайся меня, мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли бы кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей. Не успел Санчо вымолвить это. Как их слуха достигло ржание росинанта. Каковое ржание, Дон Кихот почел за весьма добрый знак и положил дня через три-через четыре снова отправиться в поход. И, поделившись намерением своим с бакалавром, он спросил, куда тот посоветует ему путь держать. Бакалавр отвечал, что, по его разумению, в королевство Арагонское, в город Сарагосу где в ближайшее время, в Георгии, в день надлежит быть наиторжественнейшим состязанием, и где Дон Кихот может превзойти всех рыцарей арагонских, а это все равно, что превзойти всех рыцарей на свете. Эти традиционные торжества происходили ежегодно в Сарагосе в память освобождения города от мавров в 1118 году. Засим бакалавр похвалил Дон Кихота за его чрезвычайно благородное и смелое начинание, но предуведомил, чтобы он не играл с опасностью, по той причине, что его жизнь, мол, принадлежит не ему, а всем несчастным, которые в помощи его и покровительстве нуждаются. — Насчет состязания, сеньор Самсон. — Я не согласен, — вмешался Санч. Ведь мой господин набрасывается на сотню вооруженных людей, как все равно лакомка мальчишка на полдесятка спелых дынь. Да, черт повери, сеньор Бакалавр, всему свое время. Когда напасть, а когда и отступить можно, а издавать то и знай воинственные кличи, это не дело. Притом я слыхал и как будто бы, если память мне не изменяет от моего же собственного господина, что посредине между двумя крайностями, трусостью и безрассудством, находится храбрость, а коли так, то не должно удирать неизвестно из-за чего, а равно и нападать на превосходящие силы противника. Но главное, вот насчет чего я хочу упредить моего господина. Коли он намерен взять меня с собой, то я, со своей стороны, Ставлю непременным условием, что драться будет он один. Мне же только вменяется в обязанность следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен. Уж тут я в лепешку расшибусь. Но чтобы я когда-нибудь поднял меч не то что на великана, а хотя бы на разбойника с большой дороги, — это вещь невозможная. Я, сеньор Самсон, рассчитываю добыть себе славу не храбреца а самого лучшего и самого верного оруженосца, какой когда-либо служил странствующему рыцарю. И если моему господину Дон Кихоту в награду за многочисленные мои и важные услуги благоугодно будет пожаловать мне один из тех многочисленных островов, которые, как я слыхал от его милости, в здешних краях водятся, то он меня премного тем одолжит. Они пожалуют, то для чего то я все таки родился на свет а ведь всякому человеку должно уповать ни на кого другого а только на бога и притом может статься что без губернаторский кусок хлеба такой же вкусный а то и глядишь еще и повкуснее нежели губернаторский да и откуда я знаю не равен час на этих самых островах черт собирается подставить мне ножку чтобы я споткнулся упал и вышиб в себе зубы Как был я Санчо, так Санчо и умру. Однако, ежели без особого с моей стороны риска и хлопот ни оттуда, ни отсюда, свалится мне с неба какой-нибудь остров или же еще что-нибудь в этом роде, то я не такой дурак, чтоб от него отказаться. Не зря же, — говорит пословица, — дали коровку, беги скорей за веревкой, а то еще привалило добро, тащи прямо в дом. Ты, братец Санчо, молвил Караско, говорил как настоящий профессор. Однако ж совсем тем положись на Бога и на сеньора Дон Кихота, и сеньор Дон Кихот пожалует тебе не только что остров, а и целое королевство. Половинку бы и то хорошо, заметил Санч. Только смею вас уверить, сеньор Караск, что королевство, которое моему господину угодно будет мне пожаловать, со мной не пропадет. Я щупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы править королевствами и островами, а уж сколько раз я говорил моему господину. — Смотри, Санчо, — сказал Самсон, — от должностей меняется нрав. Может случиться, что, ставший губернатором, ты от родной матери отвернешься. — Так можно сказать про Басурмана, — возразил Санчо а у меня в жилах течет чистая расчистая христианская кровь. Да нет, вы только присмотритесь ко мне, разве я способен отплатить кому-либо неблагодарность? — Дай-то Бог, — молвил Дон Кихот, — посмотрим, что будет, когда ему вручат бразды правления, а мне, сдается, что час тот недалек. Затем Дон Кихот попросил бакалавра, если только он поэт, сделать ему одолжение сочинить на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской такое стихотворение, где бы каждый стих начинался с одной из букв ее имени, так что, в конце концов, если соединить начальные буквы, можно было бы прочитать «Дульсинея и Стобосо». Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, всего-навсего три с половиной, однако ж не применит для сочинить помянутые вирши «нужды нет», что сочинение таковых представляет для него трудность немалую, по той причине, что заданное имя состоит из 17 букв, и вот если, мол, написать четыре четверостишие, то одна буква будет лишняя, если же четыре пятистишие, четыре так называемые десимы или редондильи, то трех букв не хватит. Однако совсем тем он, дескать, постарается как-нибудь проглотить одну букву и в четыре четверостишие втиснуть имя «Дульсинеи» и «Стобосо». ДЕСИМА десятистишие, РЕДОНДИЛЬЯ Традиционная испанская стихотворная строфа «Четверостишая», в котором первая строчка рифмуется с четвертой, а вторая — с третьей. «Добейтесь этого во что бы то ни стало», — сказал Дон Кихот. «Ни одна женщина не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не обозначено в них ясно и отчетливо». На том они и порешили а также на том, что Дон Кихот выйдет через неделю. Дон Кихот взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности, от священника и Маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, чтобы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Караско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах. И тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.